Глава двадцать восьмая Это было не просто сияние. Знаки. Зора не сразу разглядела их. И лишь когда очертания начали чуть блекнуть, она смогла прочитать древние руны. И вздрогнула от страха. В них была сила, много силы, черной, первозданной, от которой захватывала дух. Золотая полоса, окаймляющая древние символы, то ускоряла бег, то, наоборот, замедлялась, создавая ощущение того, что руны были живыми. А может, так и есть на самом деле? Слишком древние, древнее человеческого рода. Они хранили в себе многое, о чем человечество даже не имело понятия. В них была скрыта память седых звезд. И эти руны были совсем рядом. Только дотянись до них. Но какова цена? Цена? Да, за все есть цена. И эти руны, они тоже не просто так появились здесь, в этой темнице. Или где я сейчас нахожусь? Цена невелика. Войди во тьму, растворись в ней. Стань с ней одним целым, и тогда тебе откроются гораздо более интересные и сильные вещи. Ведь руны — это только инструмент. Войти во тьму — значит окончательно потерять себя. Потерять? Ну что ты? Обрести? Ты обретешь себя истинную. А сейчас я что же? Не настоящий получаюсь? Сейчас. Ты только оболочка. И время истекает. Еще чуть-чуть, и не останется и этого. Простым смертным отмеряется слишком мало. А первая ступень пройдена. Ты стала тем, кто может ступить на второй уровень. Я всегда знала, что ты сможешь, и у тебя получится. Ты сильна. Слишком сильна. А если я не соглашусь? А у тебя есть другой выбор? Войди во тьму, стань ей и освободись из этого заточения. Уже больше никогда и никто не посмеет тебя ограничить в чем-либо. Отец, я смогу его найти? Сможешь. Тебе будет подвластно многое. Он жив! Просто ответь мне! Он жив! — закричала Зора в темноту. Долгое. Слишком долгое молчание, и ответ, от которого затряслись руки, едва не подкосились ноги. Да, он жив, но времени слишком мало, слишком... «Я согласна!» Тьма начала подступать со всех сторон. «Остановись! Что же ты делаешь?» Захотела она крикнуть самой себе, но в самый последний момент сдержалась. К чему эти глупые вопросы в пустоту? Все уже решено. Признайся самой себе. Решение было принято уже давным-давно, ровно тогда, когда ты спустилась в подземелье ведьмы и начала пристально изучать запретные манускрипты по магии и колдовству. Теперь поздно отступать. Пройди этот путь до конца, терять уже нечего. Это была тьма первородная, та, что обитает на самых границах Вселенной. Тьма всепоглощающая. Зора невольно попыталась высвободиться от облепляющей тела черноты, но не смогла. Слишком сильна тьма, Слишком голодна, слишком долго была в ожидании. Настал твой час. Что ж, возьми, что полагается. Я вся твоя. Я единое целое с тобой. Тьма довольно оскалила пасть и поглотила девочку целиком. Эннет занес нож над головой, но напасть не успел. Старик, стоявший за спиной, был слишком слаб для того, чтобы отразить удар, поэтому просто бросился на руку священника, отводя траекторию ножа в сторону. Лезвие свистнуло у самого уха. Ардус увернулся, попытался выбить оружие из рук преподобного. Не получилось. Эннад захрипел одним рывком, сбросил себя старика. Тот беспомощно упал, загремев костлявыми конечностями, тихо застонал. Преподобный перехватил удобнее нож, двинулся в атаку. — Бей снизу! — крикнул Кливент, бросившись Эннуту в ноги. Эннат неуклюже попытался пнуть врага, но, завяз в крепкой хватке обидчика, начал терять равновесие и заваливаться вперед. Ардус в один прыжок подскочил к преподобному, поймал момент и выбил оружие у него из рук. Нож звякнул о стену, упал в дальний угол камеры. «Убью!» — зарычал Энн, отмахая руками и пытаясь поймать равновесие. «Всех убью!» «Ардус!» — звонко крикнул Кливент. В голосе слышалась мольба о помощи. «В темной камере было плохо видно, что происходит». Ардус схватил Энната за руки, попытался оттащить в сторону, освободив место для Кливента, который продолжал удерживать ноги преподобного. — Убью! Всех убью! — Эннат отвесил звонкую оплеуху Ардусу, и пока тот приходил в себя, потирая глаза, вырвался из объятий Кливента и мощным ударом колена избавился от докучливого студиоза. Кливент клацнул челюстями и без сознания повалился на спину. Вовремя подоспел старик. Собрав последние силы в кулак, он поднялся, подобрал нож и, подав знак Ардусу, кинул ему оружие. — Давай! Чего ты ждешь? Ну же! — злобно зашипел Эннад, увидев нож в руках Ардуса. — Кишка тонка, щенок! Пошел прочь! Ардус замешкался. Руки не слушались, все тело било сильной дрожь. Память вернула уже позабытые образы. Кровавая пена из раненого горла головореза. Мертвый старик. Нет, он не убийца, не убийца. Так получилось, он не хотел, просто... Заминкой воспользовался Эннад. Он сбил с ног Ардуса и выскочил за дверь. Задрожали стены. Снаружи что-то надсадно ухнуло. Закричали люди. Вдали заскулила собака и резко замолчала. Ее вой потонул в чавкающем хрусте. «Скорее, надо выбираться отсюда. Стены ходуном ходят!» — закричал Кливент, увлекая за собой Ардуса и Тарлика. Затрясся пол. Со стен посыпалась каменная пыль. По камням побежали трещины. Над самой головой заскрежетало, поползла плита перекрытия, с сухим треском лопнула перекладина. — Скорее! — взвизнул Тарлик. — Помоги! — в ответ бросил Ардус, поднимая старика с пола. Тот едва держался на ногах, но встать все же смог, и, ухватившись за локти парней, кивнул, мыл «пойти смогу». Парни выскочили наружу и едва не сбили с ног стоящего у самой церкви Энната в весьма удивленном оцепенении. — Да, я его сейчас! — зашипел Кливент, выхватив нож у Ардоса и направившись к преподобному. Но также остановился и замер, выронив оружие. Ардус с непониманием посмотрел на Эннота, потом на Кливента, и лишь когда взгляд его поднялся выше их голов, понял, что же так удивило обоих. Там впереди, в шагах в двадцати, стояло нечто. Назвать иначе это не поворачивался язык. Черная бесформенная масса размером с саму церковь, в силуэте которой с трудом угадывались черты зверя — лапы, голова, туловище, хвост. На бычьей башке виднелись кривые рога, а больше ничего и нельзя было рассмотреть. Зверь словно бы весь состоял из густой тьмы, или что-то внутри силуэта копошилось и извивалось, словно клубок червей. Оглушая округу, зверь заревел и двинулся на парней. «Святые! Святые!» — только и смог выдавить из себя Тарлик. Ардус не проронил ни слова. Все внутри у него сжалось тугой клубок, бьющийся где-то на уровне груди, словно пытаясь вырваться наружу сквозь кость, сквозь плоть, сквозь одежду, прочь, подальше от этого проклятого места. Не было никаких мыслей, лишь созерцание неведомого существа, появившегося, быть может, из самых глубоких недр ада. Зверь быстро преодолел разделяющие их расстояние. Перевернувшись в воздухе, он расставил в стороны подобие лап и хищно зарычал. Над головой твари что-то вспыхнуло холодным синим сиянием. Ардус пригляделся, пытаясь определить, что же это. По виду похоже на сплетенные железные кольца, испещренные рунами. Посередине полыхает красный сгусток, извергающий из себя яростные молнии. И сквозь загадочную конструкцию протекает огромный поток силы. Даже Ардус, простой человек, ненаделенный магическим даром, почувствовал эту пугающую мощь. «Это какое-то заклятие!» — проскользнула в голове догадка. «Заклятие такой мощи, что даже обрело видимую форму!» На что же оно способно, если запустить его в действие? Гадать, видимо, придется недолго, — с ужасом подумал Ардус, глядя, как сплетенные кольца начинают быстро вращаться и звенеть, как скрещенные в бою клинки. Эннат в ужасе шарахнулся прочь, но споткнулся, упал, расквасив нос кровь. Тварь довольно рыкнула и бросила сияющий шар на людей. В Последний момент, уже чувствуя нестерпимый жар от летящего потока, Ардус успел подскочить к ближайшему, кто стоял от него, к Тарлику, и оттолкнуть его в сторону от зоны поражения. В то же мгновение пространство наполнилось режущим глаза сиянием. Глухая тишина затопила воздух, забилась во все щели и все разом исчезло в ярком свете, поглощая жизнь. Она — тьма, и нет ничего лучше этого ощущения. Единение со Вселенной, с ее темной частью, и сила, океан силы, который течет через нее, она может все. И первое, чего она желает, — наказать того, кто запер ее в темнице, Отомстить в его лице за всю свою нескладную, неудавшуюся жизнь Жизнь, которой уже нет Клубок заклятий, что она сплела, получился на славу Осталось только вдохнуть в него жизнь, направить внутрь поток силы Так-то лучше Где ты, жалкое отродье, возомнивший себя решателем судеб? Прими свою кару Последний шаг к окончательному слиянию с тьмой. Она направилась к преподобному. Тот сжался, как трусливый пес, попытался убежать, но не смог. От нее не убежишь. Новые чувства, новые ощущения, все новое. Она теперь другая, не такая, как прежде, и ей это нравится». Реальность рвется, как бумага, обнажая нечто темное, что находится за ней. Небытие, мгла. Что там? Что? Нечто темное, что не имеет имени, но древнее самой жизни. Смерть. Она и есть смерть. Несмотря на стремительность порыва, в последний момент, прежде чем погрузиться в странное цепенение, Ардус все же смог разобрать и прочитать магический клубок на отдельные заклятия. Прочитал и ужаснулся. Слишком много сплетено воедино, но среди всего прочего есть и такое, чему позавидовали бы авторы учебников дознательным пыткам: Магии смерти и ритуальные наговоры. Черные печати боли и руническая вязь усиления, призмы расщепления и сохранные заклятия, но выполненные совсем для другой цели, нежели спасение, Все сплетено в сложный клубок, Слишком тугой комок, чтобы попытаться из него выбраться, Без шанса на спасение, Самоубийственный для его создателя потому что слишком много нити вело от клубка к темной фигуре. Они опутывали стоящего и медленно тянули к себе, словно морской гад, своими щупальцами. Ардус попытался пошевелиться, но не смог. Тело будто сковало невидимая цепь. Начинало лихорадить. Он понял, что сейчас начнется магическое воздействие всего того, что сплетено в этот жуткий клубок. И тогда наступит настоящая пытка, без надежд, навечно. Первая волна пришла сверху, накатила ледяным потоком, вдавила вниз. Ардус упал на невидимый пол, в серой мгле сложно было вообще что-то разглядеть, и застонал. Все, что только могло протиснуться из самых дальних закоулков сознания, самое безобразное и отвратительное, то, что было спасительно забыто, стерто памятью, полезло наружу. Полчища серых теней метались поверху, подобно хищным птицам, пикировали вниз, норовя выклевать глаза. «Прочь! Прочь!» — кричал Мардус, размахивая руками — все тело било зноб, лихорадило, крутило, кидало в пот. Крылатые твари отхлынули в стороны, но едва Ардус затих, как тени с утроенной силой принялись вновь атаковать свою жертву. — Вот и встретились! — оскалился головорез, выходя из грязного тумана. Жуткая улыбка, играющая на губах, в точности повторяла шрам на шее. «Встретились. Теперь есть время поболтать. Это будет долгая беседа». Головорез поднял над головой тесак и двинулся к Ардусу. «Долгая беседа. Тебе понравится. Обязательно понравится. Это только действие заклятия». Оно достает из головы страхи и материализует их. Запугивает тебя, — пытался успокоить себя Ардус, но получалось плохо. Головорез шел прямо на него. Холодное оружие рассекало воздух, и было сложно поверить, что это мираж. Когда лезвие просвистело над самым лицом, Ардус окончательно убедился, что это не призрак. — Нехорошо ты со мной поступил. — Там, в низине, — произнес головорез, занося тесак над головой, — нехорошо. В животе у Ардоса прочно засел мерзкий ледяной комок, зубы судорожно сжались, челюсти закаменели. — Просится прочь? Бежать? — хватило и одного короткого взгляда, чтобы понять, что бежать некуда. Ведь из темницы своего разума не сбежишь.